Фрэнсис направился к двери, а королева, несказанно обрадованная признанием мужа, мгновенно шмыгнула в соседнюю роскошную комнату непонятного назначения, которую горничная называла гостиной. Она с поистине детским волнением представляла себе, как удивится Фрэнсис, не найдя ее в постели, и лукаво смотрела ему вслед. А он взбежал по широкой мраморной лестнице и через минуту вернулся. Сердце королевы слегка сжалось, когда она заметила, что он не проявляет никакого беспокойства по поводу ее отсутствия в спальне. В руке он нес свернутый в трубку кусок тонкого белого картона и, не глядя по сторонам, прошел прямо в библиотеку. Посмотрев в щелку, королева увидела, что он развернул свиток и, положив его перед Джонни Пасмором, сказал: «Суди сам, вот она». Но почему у тебя такой? «Похоронный вид!» — спросил Джонни Пасмар после тщательного изучения фотографий. «Потому что мы встретились слишком поздно. Я был вынужден жениться на другой, и я расстался с ней навсегда только за несколько часов до ее венчания с другим». Их брак был решен еще прежде, чем мы узнали о существовании друг друга. Та, на которой я женился, да, будет тебе известно, хорошая, чудесная женщина. Я всю жизнь буду предан ей, но, к несчастью, сердцем моим она никогда не завладеет. Эти слова открыли королеве всю горькую правду. Ей стало дурно, и, едва не лишившись чувств, она схватилась за сердце. Хотя разговор в библиотеке продолжался, она уже не слышала ни слова из того, что там говорилось. Медленно, огромным усилием воли, она овладела собой. Наконец, сутулившись, похожая больше на скорбную тень той блестящей красавицы и гордой жены, какой она была всего несколько минут назад, королева, шатаясь, прошла через вестибюли медленно, точно в страшном сне, точно на каждой ноге у нее была привязана гиря, стала подниматься по ступенькам. Очутившись в спальне, она утратила всякую власть над собой. В ярости сорвала с пальца кольцо Фрэнсиса и принялась топтать его ногами. Сорвалась с себя ночной чепец и черепаховые шпильки и тоже принялась их топтать. Потом, содрогаясь от рыдания и бормоча что-то невнятное, королева бросилась на кровать, ее трясло, как в лихорадке. Но когда Фрэнсис, направляясь к себе в комнату перед сном, заглянул к ней в спальню, она нашла в себе силы притвориться спящей и ничем не выдать своего горя. Целый час. показавшейся ей вечностью. Она дожидалась, чтобы он уснул. Лишь после этого встала, взяла острый, украшенный драгоценными камнями кинжал, который она привезла с собой из долины затерянных душ и осторожно на цыпочках прокралась в его комнату. Там, на туалетном столике, лежал этот кусок картона. Большая фотография Леонсии. Королева в нерешительности остановилась, сжимая кинжал так, что драгоценные камни на рукоятке впились ей в пальцы и в ладонь. Кого же ударить? Мужа или Леонсию? Она шагнула к его постели и уже занесла руку для удара, но тут, да то ли сухие глаза ее увлажнились, и слезы точно завесы из тумана скрыли от нее мужа. Она всхлипнула и опустила руку, сжимавшую кинжал. Тогда она приняла другое решение и быстро направилась к туалетному столику. Внимание ее привлекли лежавшие там карандаш и блокнот. Она нацарапала два слова, вырвала из блокнота листок, положила фотографию Леонсии на блестящую полированную поверхность стола, накрыла ее этим листком и нанесла удар. Он пришелся точно между глаз соперницы. Острье кинжала вонзилось в дерево, рукоятка качнулась и застыла.